Глава двенадцатая. Освещенный, висящий под потолком лампочкой и прикованный к толстой металлической плите на полу, здоровяк встретил мой приход взглядом мутных глаз. Первым делом я проверил надежность крепления и только потом подошел ближе. Сейчас, когда мышцы пленника не были напряжены, вздувшиеся вены не покрывали его круглое лицо, и он не обнажал воскали зубы. Ему можно было дать не больше двадцати пяти, а скорее меньше. При этом мне показалось, что и мышцы стали немного меньше по объему, хотя тело бы он все равно напоминал медведя гораздо больше, чем человека. — Привет, — произнес я и сел рядом с пленником на корточке. Меня Дмитрий Николаевич зовут. — Здравствуйте, — прорычал он. — Меня зовут Макс. «И о чем ты хотел поговорить, Макс?» «Я... не хотел...» В глаза гиганта скользнуло удивление, и он уставился на Милу. «Кормилица хотела!» «Да...» Я тоже посмотрел на девушку. «Я подумала, — смутилась она, — что вам надо поговорить, и он готов». «Правильно подумала, — кивнул я и снова повернулся к пленнику. «Ты давно работаешь на Харитошу, Макс?» Каритошо. Гигант нахмурил лоб, вспоминая. Да, так звали кормильца с цветной головой. Так давно ты работал с ним? Я не работал. Он меня кормил и давал лекарства, чтобы я стал сильным, а я выполнял его поручения. Какие поручения? Всякие скал тяжелые вещи, дрался, убивал. Слушая своего необычного собеседника, я старался прощупать его эмоциональный фон. И его не было. Сначала я думал, что он защищается, но потом понял, что нет. Он не испытывал эмоций. При этом его лицо выглядело спокойным, и я бы сказал детским. И отвечал он... Немного заторможено, не потому, что думал над моими вопросами. Нет, он просто тормозил. А давно ты жил у него? У кого? Макс сдвинул брови. Укормильца с цветной головой. Я всегда жил у него в грузовике. Всегда? Это сколько месяцев или лет? Не знаю. Ну хоть примерно. Не знаю. — А до грузовика ты где жил? — Нигде, только в грузовике. — Ты маленький там был? — Маленький? — Ребенком, вот таким, я показал рукой. — Или вот таким. Ты помнишь, что раньше был маленьким? — Я не был маленьким, — ответил он. — Я всегда был большим, сильным и жил в грузовике. — Беда. Похоже, все ниточки, тянущиеся от этого парня, оказались оборванными. «А ты помнишь, какие лекарства тебе давал кормилец с цветной головой?» «Да». «Какие?» «Зеленые таблетки, коричневые таблетки. Я люблю таблетки. Еще он давал горькую воду и кислую воду. И раз в три дня он делал мне укол» очень больнючий я плакал и не хотел но этот укол делал меня сильнее понятно я обернулся к Миле и увидел на ее щеках слезы ладно макс мне пора потом еще поговорим хорошо а у вас нет таблеток очень хочется у меня без них все болит у меня нет я встал мила пойдем поговорим Мы вышли и несколько минут молчали. «Что вы с ним сделаете?» — первой заговорила девушка. «А какие есть предложения?» «Я не знаю», — тихо ответила Мила. «Он не помнит ничего из прошлой жизни. Общается как ребенок. Но я чувствую, что он добрый». «Те люди, которых он убивал, так не думали перед смертью». Мила всхрипнула и сжалась. «Ладно, я обнял ее за плечи. Давай так сделаем». Ты его продолжишь кормить и поить, и можешь попробовать заставить его что-то вспомнить. Только у меня два условия. — Какие? — ее глаза сверкнули в свете луны. — Первое. Без моего разрешения ты ни при каких раскладах не будешь пытаться его освободить, и всегда будешь помнить, что он опасен. Согласна? — Да. — Второе. Уход за ним не будет идти в ущерб всем остальным твоим делам. — Хорошо. — Тогда договорились. Я чмокнул девушку в щеку. — Тебе пора спать. — Да, я только скажу ему «спокойной ночи». — А мне скажешь? — Спокойной ночи, — девушка ответила мне поцелуем в щеку и скрылась за дверью. Сладких снов пробормотал я ей вслед и зашагал к усадьбе. Наверное, стоило дождаться и проводить домой, но ни голова, ни тело уже не слушались. — Я всерьез опасался отрубиться прямо на улице. Потом. Все потом. А сейчас пора спать. Преподаватель по этике меня больше не беспокоил. Зато всю ночь огромная жаба скакала за мной по всей усадьбе. «Надо было требовать четыре бульдозера!» — квакала она и тянула зеленые лапы к моей шее. «И шесть экскаваторов!» «И так неплохо получилось», — вскрикнул я и, наконец, проснулся. Блин, тяжело без окон в комнате, но безопасность превыше всего. Я сделал ночник поярче и посмотрел на часы. Ого, одиннадцать, Катя там уже, небось, весь чай выпила. Я прошел в личную комнату и склонился над примитивным умывальником, но тут вдруг вспомнил, что вроде как уже давно были дать воду, Протянул руку к единственной установленной сами на ванной и повернул кран. Трубы негромко загудели, и из лейки душа хлынула вода. «Ура! И мне, как барину, даже установили бойлер!» «Эх, блин, что ж я, дурак, с вечера не вспомнил? Вообще мог здесь спать, заодно отмог бы нормально. А сейчас и времени нет, вернее, много нет. На душ хватит». Я скинул одежду и залез под теплые струи. Какой же кайф. И это теперь доступно мне каждый день. Одно дело — делать что-то общественное или сажать что-то, что созреет позже, и совсем другое — прямо вот так всем телом ощущать результаты своего труда. Непередаваемые ощущения. Я позволил себе пять минут просто постоять, а потом еще десять тер себя любезно кем-то положенной новой мочалкой. Выходил из души о новым человеком, готовым на все. Так что там у нас по кристаллам? Белый и красный синхронно достигли восемнадцатого уровня, а зеленый — девятого. Общая установка на трудолюбие и привязанность к владельцу. Наверное, последнее уже пора сменить на прокачку магии. Новички уже более-менее интегрировались, и неплохо бы начинать усиливать магов. Вот теперь хорошо». Насвистывая бодрую мелодию, я вышел на крыльцо и обнаружил, что погода изменилась. Впервые за долгое время налетели низкие облака, намекающие на то, что совсем скоро может пойти дождь. — Дяденька Барон, где вы были? Еще на входе в дом, в котором размещалась кухня и ее рабочая комната, на меня налетела Маришка. Боролся со злыми дядями, — ответил я и приступил к утренней разминке, то есть подбрасыванию девчонки в небо. — Победили? — Конечно, всех победил. — Ура! — радостно засмеялась, в очередной раз взмывая в воздух девочка. — А я все сделала. — Тетя Катя рассказала вам? — Рассказала. Ты — молочина. — Маришка! — Дай Дмитрию Николаевичу позавтракать! — крикнула появившаяся с подносом в руках Клава. — Вот я как раз принесла. — Откуда ты знаешь, что я проснулся? — удивленно спросил я, ставя девочку на землю. Так вода шумит в душе. А я попросила Колю и Петю, чтоб на страже стояли и сообщили, как зашумит, или вы выйдете. — Ясно, — рассмеялся я, чувствуя, как при виде наполненного подноса у меня урчит живот. — Маришка, я к тебе попозже зайду. Мне с тетей Катей и дядей Святом поговорить нужно. — Хорошо, — девочка умчалась, а я следом за Клавой вошел в дом. Оба моих помощника, с которыми я связался сразу, как принял душ, уже прибыли. «Доброе утро, Дмитрий Николаевич!» — поздоровалась сидящая за столом Катя. Сегодня на ней была белая блузка с вырезом на грани неприличия и свободная черная юбка ниже колена. «Добрый день, спящий барон!» — усмехнулся Свят. «Что было на нем, я внимания не обратил». «И вам доброе утро!» — я оплюхнулся на стул и пододвинул к себе чашку с чаем. «Прошу вас!» — Клава поставила на стул поднос, на котором стояло множество тарелок. «Чтобы все съели!» Женщина тактично убежала, а я на секунду завис, сраженный муками выбора. «Бекон, курятина, рыба, яйца, овсянка, картошка или пирожки непонятно с чем. Пожалуй, попробую всего, по чуть-чуть». В последние дни перекусывать приходилось на бегу, сухомятку и почти всегда холодной еду. А тут... — Рассказывайте, — дал отмашку к началу совещания я и закинул в рот кусок жареного бекона. — Да, основное вчера, — рассказала. Говоря, Катя смотрела не на меня, а на мой поднос. — Почти все пункты, планы закрыты. Надо новый план составлять. Ребята уехали за нашими экскаваторами. «Уехали, уже привезли», — проговорил Свят. «Два, правда, поломанные, но мы решили, чем ждать, лучше сами восстановим». «Все правильно решили», — кивнул я и приступил к обалденно вкусно пахнущей курице с картошкой. «Воронцов уехал?» «В процессе, но наемники и военная техника отбыли еще ночью, когда там полиция была». «Вы когда встречаетесь для подписания документов?» «Завтра должны», — ответил я, усердно жуя. «А сегодня надо к Синицыну заехать. Есть у меня идейка по поводу того, как он может свою вину искупить». «Отлично», — Катя залезла в папку. «Итак, про старые проекты вроде пошива одежды, зачарования и тому подобного говорить смысла нет. Все под моим контролем. Предлагаю обсудить, куда мы направим освободившихся людей». «Водопровод же еще не доделали». «Делают, не волнуйтесь». Короче, вы меня будете слушать? — Слушаю, слушаю, — рассмеялся я и шепнул Святу. — Вообще покомандовать не дают. — Женский диктат — страшная штука. — Я все слышу, вообще-то. — Катюш, не обижайся, просто так классно позаниматься ерундой после тяжелых дней. Я взял пирожок, и он оказался с капустой и яйцом. — Сколько ты говоришь у нас свободного народу? я понимаю смягчилась девушка около ста преимущественно физически сильные мужики но без профессиональных навыков варианты их пристроить ориентировочно следующие рубка леса как я говорила вчера материалы почти закончились много вроде было удивился я было досплыло. Да катя принялась загибать пальцы «Много новых построек, постоянно двигаем заборы и увеличиваем территорию, плюс на строительство подходят далеко не все деревья, остальные идут на изготовление инструментов и мебели, которой тоже нужно море. И на топку, все-таки по ночам еще прохладно, а кристалла огня у нас нет». «Понял. Помимо рубки, народ можно отправить на строительство кирпичного завода и разработку глиняных карьеров». Катя не выдержала и тоже взяла пирожок. — Собственно, я думаю, это основные два направления сейчас. И то, и то обеспечить нас строительным материалом, и не придется его покупать. — Нужно металл изобрести, — проговорил Свят. — Вернее, мы его уже изобрели в усадьбе пантелеева Воронцова. Надо бы как-то тамошний кристалл и производственные мощности использовать, когда этот козел уедет. — Не потянем, покачала головой Катя. К тому же я сейчас про низкокачественную рабочую силу говорю. А в усадьбе без набора народа в Усмане не обойтись. «Обойдемся», — улыбнулся я и запил плотный завтрак чаем. Но про это потом. «А сейчас-то чего?» — Катя схватила еще один пирожок. «Я их пристроила, пока, но часа через два освободятся уже». «А как поживают те, кто посмотреть приехал из деревень Пантелеева? Вернее, теперь уже почти официально моих». «Да, как и ожидалось, тоже готовы переезжать к нам на постоянку. Пусть пока не переезжают, за исключением каких-то полезных спецов. Когда получу контроль над имением, я проеду по всем четырем деревням и решу, как оптимальнее народ использовать. Может, они на местах принесут больше пользы. В общем, записывай». Я не удержался и положил себе еще немного картошки с беконом. А Катя, облизнувшись, взяла ручку. То, что надо сделать в ближайшее время, кроме текущих проектов. Первое — проанализировать выгоду от бывших деревень Пантелеева. Как им и обещал Свят, мы им инструменты и технику, а не нам что-то другое. Придумать что? Мастеров, войска, еду, деньги. Надо считать, что выгоднее. Вот только магов по-любому надо сразу забрать. Второе — деревня Лосевой. Мила говорила, там очень необычная земля». Но при этом низина. Надо выбрать день съездить туда, помочь ей, и засадить все семенами милы. Ну и вообще придумать, как мы будем с баронессой взаимодействовать. — А она свою деревню разве не продает? — Да кто ее знает. Вот потому это не надо откладывать. Записала. — Дальше Власова. Я вообще не понимаю, как мы умудрились за пятьдесят километров съездить, а... Со второй ближайшей деревни после бугров контактов еще не заиметь. Восемь километров всего. — Так они сидят в своем лесу и радуются. — Свят почесал рыжую шевелюру. — А вот тому, что мы к ним приедем, могут и не обрадоваться. — Обрадуются, — усмехнул я. — У меня есть рекомендации от одного из их жителей, капитана Мышкина. Он оттуда вскинул брови Кати и сразу же, не поднимая головы, это записала. — Оттуда. Дальше по-хорошему надо укрепить забор, но мы его двигаем постоянно, так что придется это отложить. Но оборона — это важно. Я поговорю с Владом и полковником, пусть занимаются тренировкой войск. Благо, патронов мы захватили много, да и за челюсти монстров регулярно их получаем. Думаю, надо постепенно всех брать на ту сторону реки, пусть будет им живой тир. Ясно? Дальше образование. Пока это не очень нужно, но совсем скоро вопрос встанет остро. К тому же наличие школ и ПТУ — это лишний аргумент при вербовке людей. «Да, это очень важно», — кивнул Свят. «Но преподавателей где взять?» «Да есть у меня один знакомый бандит с рынка», — усмехнулся я. «Он этот путь уже проходил, и у него наверняка есть архив. Завтра буду в Усване и заскочу к нему». «Так, я не поняла», — оторвалась от записи Катя. «Уже школу строить надо?» «Ну, не прямо завтра. Я пока просто приоритетные задачи накидываю. А вы прикиньте, чему нам интереснее всего учить людей? Ведь речь же не только про детей. Взрослых тоже надо учить. Вдруг из лесоруба химик получится или еще кто?» «Поняла», — кивнула Катя. Ну, и раз мы не только про сегодняшний день говорим...» то совсем скоро остров станет вопрос с хранилищами и амбарами. И мельницу надо делать. Как раз хотел сказать. Да, это все тоже нужно. Но тут надо баланс совлюсти. Может, и нет смысла слишком много народу на сельскохозяйственные работы бросать. Кое-что проще и купить, особенно по осени. А людей занять чем-то более полезным. Ты, кстати, как? Мне кажется, тебе помощники нужны. А можно? Голубые глаза девушки сверкнули. «Среди девочек Пантелеева две очень толковые есть. И Таню я бы взяла. Больные ее рисунки иногда полезны. Бери всех, кого надо», — улыбнулся я. «Вроде все из первоочередного. Если что еще вспомню, скажу. Что же касается изначального вопроса, давайте так сделаем. Кирпичный завод, конечно, нужен. Очень. Но придется на несколько дней старт его строительства отложить». Важнее вырубить весь лес вокруг Савина, с запасом. Враги не смогут незамеченными подойти, и стройматериал добудем. И еще нельзя забывать, что минимум один рейд за жемчужинами в день делать нужно, и семя нужно. — Все нужно, — резумировал Свят. — Именно, — кивнул я, — и больше всего люди. С учетом того, что бывшие пантелеевские деревни теперь мои, и их разорять уже нельзя, — «Надо завтра же ехать во все ближайшие города и давать объявления о наборе». «Шпионов и диверсантов от врагов придет больше, чем полезных людей», — заметила Катя. «Это если мы объявим, что набор идет в Савина», — поправил я. «Мы можем набирать верхние бугры. А, нет, будем якобы Ксеницу набирать. Теперь у него будет две возможности реабилитироваться». — А он согласится с сомнением, — посмотрела на меня Катя. — Даже не сомневайся, — засмеялся я. — Еще и своих отдаст. Душ порадовал мою кожу, вкусный обильный завтрак желудок, а прогулка по деревне душу. Даже летящие по нему все более темные облака и поднявшийся ветер ничуть не мешали наслаждаться происходящими буквально на глазах изменениями. Больше всего, конечно, выделялись огромная водонапорная башня стоящие рядом с первой четыре новой длинной общаги. Также менялась общая структура деревни. Появились четкие перпендикулярные улицы, жилые дома, бани душевые и таверны постепенно переносили на восточную половину, а остальное оставалось на западной. Многочисленные теплицы, пилорамы, склады, амбары — мастерские и гаражи, уже давно не вмещающие всю технику, были расположены на оптимальном расстоянии друг от друга и занимали ровно столько места, сколько было необходимо. Со временем, конечно, из соображений пожарной безопасности все деревянные постройки придется заменить на кирпичные или каменные, но там уже у них и размер, и оборудование будет совсем другие». Загоны животными после набега монстров тоже отремонтировали, а по возможности увеличили и автоматизировали. «Красиво!» — спросил я сестру, которую взял с собой на прогулку. «Поля-то!» — уточнила она, стоя рядом на ограде и оглядывая засеянные зерновыми культурами, а также овощами квадраты. «Красиво, но мне больше нравятся новые постройки. Хорошо стоят, ровно». У Ари с детства прослеживалась любовь к порядку. Если верить воспоминаниям Димы, то уже в пять лет все куклы в ее комнате стояли ровными рядами и в правильных позах. И все это как-то уживалось со взрывным и очень активным характером сестры. Школа магов только какая-то непрезентабельная. Они указала на единственный стоящий за оградой бывший дом старосты — в котором не было даже окон. «Это один из филиалов, усмехнулся я. «А так школа магов везде, где есть маги». «А там что?» Девочка махнула рукой в сторону прорубленной в лесу километровой просеки. «Там дзот», — ответил я, разумеется, не уточняя, что в нем растет зеленый кристалл. «Такой?» — они указала на немного прикопанный и временно оборудованный под обороны панцирь большого метателя. — Не совсем, но смысл тот же. — Ладно, пойдем дальше. Мы спустились со стены и почти сразу же столкнулись с рыбаком. — Ваше благородие, дело есть, — заговорчески зашептал он и, чуть ли не схватив меня под локоть, потащил к своему дому, который все еще оставался в промышленной части деревни. — Короче, вот. Прямо в сенях он взял заранее приготовленную кружку и быстро на треть наполнил ее из стоящего тут же бочонка. К слову, их было три, соответственно, пронумерованных. В рабочее время, глядя на густую пену налитого напитка, подняла бровь Аня. «Тут два глотка всего, Анна Николаевна», — махнул рукой Бородач, — «а дело чрезвычайно важное». «И что за дело?» — уточнил я, вдыхая приятный легкий пивной аромат. «Я ж говорил, что новых деталей к Усме не прикупил. Да и вы, если помните, зачаровали мне кое-что...» «Те трубки и банки? Ты тогда сказал, что это для мастерской?» «Для мастерской по изготовлению элитного пива», — не моргнул глазом рыбак. «Короче, я сделал три новых сорта на основе прежнего. Они немного отличаются по вкусу и крепости, но главная фишка в том, что они быстро созревают. Три дня и можно пить. Мне сейчас к синице наехать. Ты уверен, что после этих новинок со мной в дороге и в гостях эксцессов не случится?» «Обижайте, ваш благородие! Я же не на вас первым испытываю, и очереди в сортирах пока нет!» «То есть тут все бухают в рабочее время?» — снова спросила Аня. «Да ладно тебе, я подмигнул сестре. Во-первых, у людей нет ни рабочего времени, ни выходных, и трудятся они очень усердно. А во-вторых, ты просто в пиве не понимаешь. Если это не уступает тому, что я пробовал раньше...» то такой короткий срок изготовления может стать дополнительным источником неплохого дохода. Толкнув речь, я сделал первый глоток, потом вторым допил остальное. Прохладное пиво мягко скользнуло по горлу, а во рту осталось непередаваемое послевкусие. Еще этого же Дима толкнул меня локтем в бокане. Шучу. Обалденно. Я хлопнул рыбака по плечу. «Атош!» — расплылся он в довольной улыбке. «Давайте и это тоже попробуйте!» В итоге я продегустрировал все три сорта и дал добро на оптовое изготовление. Они действительно немного отличались, но все три были просто великолепными. Рыбак превзошел сам себя. «А название ты придумал?» — спросил я, выходя из синей. «Нет еще!» — пожал плечами бородач. «Но я работаю над этим!» — Ворота вызывают барона, — сообщила рация. — Барон на связи. — Дмитрий Николаевич, ребята готовы выезжать. — Опять на два дня сваливаешь, — нахмурилась Аня. — Да нет. Я обнял ее за плечи. Тут недалеко. Надо с одного ушлого дяденьки компенсацию за моральный ущерб требовать. Это дело хорошее, — серьезно кивнула сестра. — Смотри только, чтобы тебе потом новую бомбу не принесли. Все под контролем. Я чмокнул Аню в щеку и поспешил к воротам.